ва 38. Преодолев первый десяток ярдов, Майк нашел, что продвигаться стало много легче. Туннель стал шире, примерно тридцать дюймов в диаметре. Это уже была не та узкая щель, в которую он едва сумел протиснуть плечи, как было вна начале. Ребристые стенки туннеля были очень твердыми, Их сформировала плотно утрамбованная земля, смешанная с каким-то серым материалом, по консистенции похожим на авиационный клей. А их поверхность напомнила майку след от гусениц трактора или бульдозера на высохшей под солнцем земле. Он решил, что ползти по туннелю ничуть не труднее, чем паштольни из гофрированной стали, которые обычно прокладывают под дорогами. Только штольня обычно имеет длину нескольких футов, а не сотни ярдов, как здесь, если не миль. Запах был ужасный, но на это Майк уже не обращал внимания. Свет его фонарика отражался от красных стен, по цвету похожих на кишки. Огромный дьявольский кишечник, но Майк постарался выбросить подобные сравнения из головы. Боль в локтях и коленях с каждой минутой становилась все сильнее, Но об этом он тоже старался не думать, все время повторяя про себя молитву «Богородица, дева, радуйся», иногда перемежая ее молитвой «Отче наш». Конечно, Майк сразу же пожалел, что вместо того, чтобы взять с собой гостью, оставил ее у Мэму. Мальчик все полз и полз дальше. Он заметил, что туннель поворачивает то вправо, то влево, иногда уходя в глубину, а иногда поднимаясь к поверхности, от которой, по расчетам Майка, его отделяло не больше одного ярда. По временам он чувствовал, что находится очень глубоко. Дважды он оказывался на перекрестках, однажды его путь пересекли другие туннели. Тогда Майк осветил их оба лучом фонарика, подождал, принюхался и выбрал тот, который был проложен более недавно. По крайней мере, Запах в нем был сильнее. При каждом повороте Майк боялся, что вот-вот путь ему преградит труп Лоуренса Стюарта. Возможно, это будут кости, куски расчлененного тела, возможно, что-нибудь еще хуже. Но если бы Майк обнаружил это, то он мог бы, по крайней мере, вернуться и сказать ребятам, что сегодня ночью им не нужно идти в школу. Только вот пути назад он все равно не найдет. Слишком много он миновал разветвлений и разных поворотов, и теперь Майк, конечно, потерялся. Он только старался не покидать главного туннеля, вернее того, который он считал главным, продолжая продвигаться вперед. Его джинсы уже разорвались на коленях, и одна коленка принялась кровоточить. Он полз словно по острым обломкам бетона. Луч фонарика метался по стенам, то высвечивая широкий проход в 20 ярдов, то узкий лаз шириной в 20 дюймов. Туннель все время то нырял в глубину, то поднимался вверх, то поворачивал. За каждым углом Майк ожидал, что увидит притаившегося врага. Водяные пистолеты, притороченные к поясу джинсов, дали течь, и Майк стал чувствовать себя ужасным дураком. «Одно дело, когда ты сражаешься с чудовищами», — думал он. И совсем другое, когда ты делаешь это в мокрых штанах. Придя к такому выводу, он открепил один из пистолетов от пояса и взял его в зубы. Лучше мокрый подбородок, чем такой вид, будто тебе нужны пеленки. Туннель резко свернул направо и круто пошел под уклон. Майк заскользил вперед, едва успевая тормозить на локтях. Затем свет фонарика уперся в красную отвесную стенку. Майк продолжал ползти. Его приближение мальчик почувствовал раньше, чем увидел его самого. Чуть заметно задрожала земля. Это напомнило Майку одно давнее лето, когда они с Дейлом задержались допоздна на бейсбольном матче в Оукхилле, и им пришлось возвращаться домой вдоль железной дороги уже при лунном свете. В какой-то момент их ноги ощутили вибрацию, передаваемую через подошвы Гетт, Потом мальчики прижали к рельсам ухо и только тогда почувствовали, как дрожит земля. Это приближался ежедневный экспресс, курсирующий от Галлесбурга до Пиории. Сейчас было точно так же, только намного сильнее. Вибрация проникла через коленки и ладони до самых костей. Она заставила его позвоночник задрожать, зубы застучали. И одновременно с этой дрожью к нему подступило страшное зловоние. Майк хотел было выключить фонарик, но потом решил, что черт с ним. Эти существа и так прекрасно видят его, так почему он должен давать им преимущество? Майк бросился ничком на землю. Теперь фонарик оказался у него под подбородком, обрез «Мэму» он держал в правой руке, а водяной пистолет — в левой. Затем мальчик вспомнил, что ему нужно будет перезаряжать ружье» и, торопливо достав еще четыре коробки с патронами, сунул их за отворот рукава футболки. Оттуда он сможет вынуть их в один момент. Уже в следующую секунду вибрировала вся земля вокруг него, над ним и даже позади него. На мгновение его охватила паника. Он подумал, что оно может наброситься на него сзади и схватит его, прежде чем он успеет обернуться и прицелиться». Майк почувствовал, как, подобно темной желчи, поднимается в нем ужас. Но в этот момент вибрация локализовалась и усилилась. «Оно впереди меня!» Он распростерся ничком, выжидая. «Оно» появилось из-за ближайшего угла туннеля, футок в двадцати впереди него, и было еще страшнее, чем он мог вообразить. Майку стало так страшно, что на мгновение он потерял контроль над собой и чуть было и вправду не намочил штаны. Но тут же взял себя в руки, и это помогло ему сосредоточиться. Всё не так плохо, не так плохо», — говорил он себе. Но всё было ужасно. Это было похоже одновременно на того угря, которого Майк как-то выловил из реки, и на миногу с ее все поглощающей пастью и бесконечными рядами исчезающих в глубине кишки, которая была ее телом, зубов, и на червя размером с канализационную трубу. Дрожащие отростки могли быть и тысячей коротких пальцев, окружающих ротовое отверстие, и колышащимися щупальцами и зубчатыми губами. В эту минуту Майк не дал бы и цента за свою жизнь. Фонарик осветил серо-розовое тело и пульсирующие кровеносные сосуды, отчетливо видные под кожей. Никаких глаз, зубы, одни только зубы. Огромная, вооруженная несметным множеством зубов, розовая кишка, не сильно отличающаяся от самого туннеля. Чудовище помедлило, поводя вокруг себя щупальцами, пасть его дрожала и пульсировала, и с огромной скоростью стала надвигаться на майка. Сначала он выстрелил из водяного пистолета. «Пресвятая и пречистая Матерь Божья, помоги!» Увидел, как выплеснулась струя воды, как зашипела розовая плоть, и понял, что оно слишком велико, чтобы его можно было не то что уничтожить, а даже просто вывести из строя святой водой или кислотой. Увидел, как оно снова двинулось на него — Понял, что не успеет убежать и выстрелил из обреза. Выстрел оглушил и ослепил Майка. Но, не помедлив ни секунды, он сломал казенную часть, выбросил пустую гильзу, выхватил новый патрон из рукава, послал его в ствол и снова защелкнул казённик. Снова выстрелил. Многократное эхо сделало звук выстрела оглушительным. Чудовище остановилось. Оно должно было остановиться. Если бы оно не остановилось, он был бы уже у него в пасти. Луч фонаря уходил куда-то в бок. Майк еще раз перезарядил ружье, прицелился и поправил фонарик левой рукой. Оно действительно остановилось. Меньше чем в восьми футах от него. Круглая челюсть чудовища была пробита в нескольких местах. Осколки стен туннеля вонзились в тело. Отвратительная серо-зеленая жидкость вытекала из туловища гигантского червя. Скорее, оно казалось удивленным, а не раненым, любопытным, а не напуганным. «Черт тебя подери!» выкрикнул Майк между двумя молитвами и снова выстрелил. Перезарядил ружье, выбросил руку с обрезом вперед и опять выстрелил. У него осталось еще по меньшей мере 10 патронов. Он перевернулся, и попытался достать коробку с патронами из бокового кармана джинсов. Чудовище нырнуло за угол туннеля. Продолжая кричать, Майк, скользя на локтях и коленках, последовал за ним. «Где мы?» – прошептал Дейл. Выйдя из бойлерной, они оказались в узком коридоре, затем несколько раз повернули налево и вошли в коридор более широкий, и теперь снова очутились в узком. По потолку, над их головами, во всех направлениях шли трубы. Все пространство было уставлено сложенными штабелями парт, пустыми картонными коробками, поломанными досками. И паутина. Все было затянуто паутиной. «Я не знаю, где мы», — шепнул Харлин ему в ответ. Фонарики обоих были включены. Лучи их прыгали от одной поверхности к другой, как свихнувшиеся насекомые. «Западное крыло подвала...» Это хозяйство Вансайка. Никто из нас сюда никогда не входил. Это было правдой. Все стены узкого коридора с низко нависшим потолком имели множество дверей и маленьких заслонок. Трубы источали влагу. Дейлу показалось, что это место напоминает лабиринт и что они никогда не найдут выхода отсюда в те подвальные помещения школы, которые он успел узнать за годы учебы. Лестница в подвал находилась под главной лестницей здания. Они еще раз повернули за угол. Большой палец Дейла уже онемел. Все эти долгие минуты мальчик держал его на крючке. И хоть двустволка была поставлена на предохранитель, он боялся, что в любой момент может отстрелить себе ногу. У Харлина обе руки были вытянуты вперед. Одна из них сжимала фонарик, другая — револьвер 38-го калибра. Передвигался он как-то судорожно, из-за чего походил на флюгер, колеблемый сильными порывами ветра. В подвале старого Централа было шумно. Дэйн слышал странный скрип, скрежет, завывание, трубы разносили по всему зданию, гулкое эхо и долгие стоны, будто кто-то огромный дышал высоко над ними. Толстые кирпичные стены то отдалялись, то снова приближались, как будто с наружной стороны... Кто-то то надавливал на них, то отпускал. Дейл опять свернул за угол. Луч фонарика описал большую дугу. Двустволку мальчик продолжал держать на плече, несмотря на боль в руке. «Пропадя, оно все пропадом!» — невольно вырвалось у Харлина, возникшего рядом с ним. Сейчас они находились в главном коридоре подвала. Дейл уже узнал его. Сюда они спускались на уроки музыки и рисования, кабинеты которых были расположены в дальнем конце длинного холла. Лестницы, по одной они спускались вниз, по другой поднимались, находились дальше, ярдах в двадцати по коридору, может быть. Влажные трубы обросли серыми сталактитами. Стены были покрыты чем-то похожим на пленку зеленого масла. На стенах виднелись наросты серого вещества – Они возвышались подобно бесформенным сталагмитам или гигантским оплывшим свечам. Но не это вызвало испуганное восклицание Харлина. Каждая из стен была изъедена дырами, одни из них имели в поперечнике не более фута, другие простирались от пола до потолка. Эти дыры вели в туннели, которые разбегались из главного холла и исчезали в толще земли спортивной площадки. Из этих туннелей исходило слабое зеленое свечение. Дейл и Харлин могли бы погасить свои фонарики, света здесь было достаточно, но они не стали гасить их. — Смотри-ка, — произнес Харлин. Он толкнул дверь, на которой было написано «Мальчуки». За нею находился их туалет, но в каком он был виде. Металлические раковины — были вырваны из стен и так скручены, будто это были листы тонкого олова. Унитазы и писсуары были вырваны вместе с арматурой и брошены в кучу, высотой чуть ли не до потолка. Оттуда торчали трубы и какие-то металлические палки. Вся длинная комната была забита серыми сталактитами, на полу возвышались горы мягкого зеленого воска, скатанные в рулоны паутина, цеплялась за ноги. Круглое отверстие в стене слева от них имело по меньшей мере восемь футов в диаметре. Дейл почувствовал шедший оттуда одуряющий запах сырой земли и гниения. Видны были еще дюжины других туннелей, веером расходящиеся от потолка и пола. «Давай уйдем отсюда!» — тихо попросил Харлен. «Майк сказал, что будет ждать нас здесь». «Майк может не прийти!» — прошепел Харлин. «Давай разыщем твоего брата и поскорее смотаемся». Дейл колебался только одну секунду. Вход на лестницу находился за подвесными дверями. Одна из них была сорвана с верхних петель и криво болталась. Дейл приблизился к ней и осветил фонариком пространство за дверью. Поток темной жидкости, пульсируя, стекал по ступеням, образуя потоки между серыми наростами и гладкими с восковой поверхностью стенами. Жидкость уже просочилась под дверью, и лужей стояла вокруг Кет Дейла и Харлина. Дейл сделал три глубоких вдоха, сорвал дверь напрочь и зашагал вверх по ступеням по направлению к первой лестничной площадке. Он шел, чувствуя, как чавкают на каждой ступеньке его подошвы. Жидкость имела тускло-красно-коричневый цвет и была слишком густой для воды. Возможно, слишком густой и для крови. Скорее, это было похоже на машинное масло или трансмиссионную жидкость. Воняла она, как кошачья моча. Дейл вообразил гигантского, величиной в три этажа, кота, присевшего над ними, и даже хихикнул. Харлин бросил на него непонимающий взгляд. — Майку придется поискать нас, — шепнул ему Дейл, не заботясь о том, что его услышат. Но в эту секунду он даже не верил, что Майк еще жив. В двух длинных кварталах к югу от школы, запустевший опустевший темный Мейн-стрит, лежал парк. Совершенно пустынный, в нем не было ни малейшего признака живой души. О существовании людей напоминал только черный лимузин, припаркованный у обочины. Проектор все еще продолжал работать, поскольку был подсоединён к аварийному щитку добровольной пожарной команды. Эстрада была пуста. Огромную дыру, зиявшую в полу, можно было увидеть с одной только стороны и лишь под определенным углом. Огромная ветка, сорванная ветром, упала на динамики и раздробила их. Лента продолжала крутиться в полной тишине. Экран был частично вырван из креплений со стороны кафе, и теперь огромное полотно величиной 15 на 20 футов, Раскачивалась под порывами ветра, хлопая и щелкая, как артиллерийская пушка. На экране мужчина и женщина боролись друг с другом в каком-то помещении, напоминавшем склеп. Затем объектив камеры скользнул в комнату над ними. Канделябра прокинулся, и язычок пламени лизнул тяжелую бархатную портьеру. Огонь быстро распространился, его языки уже достигали потолка. Женщина распахнула рот, чтобы крикнуть, но ни звука не было слышно, кроме треска полотна экрана и громких ударов грома. Длинный трейлер проехал по Хардроуд. Его металлические борта были защищены навесом от ветра, дворники скользили по стеклу, несмотря на то, что дождя не было. Он не замедлил хода, хотя на дороге ясно виднелся знак «Скорость 25 миль в час», Зона контролируется автоматически. Сверкнувшая на юге молния осветила сплошную черную стену, двигавшуюся по направлению Элмхевена со скоростью лошадиной повозки, но смотреть на нее было некому. Языки пламени, лизавшие камин дома Ашеров, казались трехмерными, живыми. Кевин вспрыгнул на буфер грузовика, схватил оки-токи и пять раз нажал кнопку включения. Полное молчание. «Эй, Дэйл! Эй, кто-нибудь! Сюда что-то двигается!» — закричал он в микрофон. В ответ только потрескивание статического электричества, эхом вторившее ударом грома над головой. Что-то действительно приближалось. Две параллельные борозды земли продвигались поперек школьного двора. Вот они исчезли под асфальтом депо «Стрит». «Как ушедший на дно акулы», — подумал Кевин. Обеими руками он держал отцовский полуавтоматический кольт. Торопливо послав патрон в магазин, он уверенно держал рукоять в левой руке, палец на спусковом крючке. Патрон лег на место. «Принято и понято», — как называл этот процесс его отец. Положив большой палец на курок, Кевин ожидал появления обеих борозд на его стороне улицы. Минуту или две ничего не было. Никакого шороха. По крайней мере, ничего не было слышно, кроме ударов грома и монотонного гула насоса. Кевин перехватил автомат обеими руками и осторожно снял палец с крючка, пока не прострелил себе ногу. Затем перевел взгляд на насос и шланг рядом с ним, решил, что цистерна уже наполнилась и остался на буфере вместо того, чтобы спрыгнуть вниз. Одно из оборотней минок выпрыгнуло на поверхность в футах в шести справа от грузовика, а другое выбросило в воздух фонтан гравия на подъездной аллее. Тела их были длинными и имели сегментарное строение. Когда одно из них проскользнуло мимо него, Кевин разглядел огромную пасть, увидел дрожащие щупальца и пульсирующую глотку, украшенную бесконечными рядами зубов. Как только чудовище выпрыгнуло на поверхность, он поднял автомат, но выстрелить не смог, и оно снова зарылось в землю. «Майн год!» — руки мальчика дрожали. То чудовище, которое только что появилось на подъездной аллее и тут же нырнуло назад — выбросив еще большую кучу гравия, явно прокладывала под землей путь под шлангом. Что, если оно врежется в подземный резервуар? Кевин переполз повыше по покрыши кабины и обхватил руками наполнительный клапан. Не переставая, он взывал в оки-токи «Дейл! Харлин! Кто-нибудь! Помогите! Придите сюда! Прием!» Ответом было лишь наполненное электрическими разрядами молчание. Кевин переполз по крыше поближе к ветровому стеклу и открыл с пассажирской стороны дверцу, собираясь укрыться в кабине от ветра. Огромная минога метнулась вверх не меньше, чем на пять футов и сделала выпад. Ее пасть была распахнута больше, чем на ширину ее тела. Щупальца вздрагивали, пульсируя, когда она со всего размаху ударилась о дверцу с такой силой, что трех с половиной тонный грузовик содрогнулся. Кевин выпустил дверцу и перекатился по крыше кабины, подальше от чудовища. Он готов был закричать, но не сумел издать ни звука. Теперь он лежал на крыше со стороны сиденья водителя, цепляясь ногтями за гладкую металлическую поверхность крыши. На какую-то минуту он начал было скользить вниз, но как-то сумел ухватиться за верхнюю рамку открытого окна и поймал ногами подножку. Радиоприемник упал далеко в траву. Вторая Минога выпрыгнула над поверхностью земли и перепрыгнула расстояние в 15 футов, вонзившись в траву с такой силой, что Дерн разлетелся на 10 футов в высоту. Кевин, увидев, что она приближается, увидев, как подброшенный одним движением улетел в сторону радиоприемник, бросился на капот грузовика и обхватил длинными ногами цистерну, Второе чудовище с размаху ударилось о дверцу водителя с той же слепой яростью, что и первое. Затем оно отшатнулось, выгнув спину и задрав голову в воздух, напоминая кобру, приготовившуюся к нападению. Кевин распластался на подпрыгивающей крыше и глянул налево. Первое, отступившее и зарывшееся на мгновение в землю, теперь выпрямилось в полный рост, чтобы еще раз ударить под дверцы кабины. От удара стекло разбилось, и на дверце осталась огромная вмятина. Выбрав мгновение, когда первая минога отступила, а вторая только готовилась к прыжку, Кевин перепрыгнул с капота на саму цистерну, толчковая нога чуть не подвела его, поехав в сторону на скользкой поверхности, но он успел броситься вперед и ухватиться за цилиндрический клапан наполнителя в середине цистерны и оседлал ее ми ноги развернулась, как пружина, и молниеносным прыжком она метнулась к Кевину. Из ужасной пасти на мальчика пахнуло отвратительной вонью разложившегося трупа. Он быстро поджал под себя ноги, надеясь только на силу рук. — Взять их? — послышался едва слышный за воем ветра голос. Кевин глянул в ту сторону и увидел Корди Кук, стоящую рядом с гаражом. Ветер облепил ее бесформенное платье вокруг тела, и теперь оно хлопало, как коричневый флаг. Ее короткие, неровно подстриженные волосы были отброшены от лица. Корди отпустила большую собаку, которую она держала на кожаном ремешке, и та бросилась через двор к отвратительному червю у грузовика. Кевин снова поджал ноги, когда Минога поднялась и опять ударилась о цистерну. Чудовище сползло по гладкой поверхности вниз, оставив на металлическом боку слизистый след. Поверхность прогнулась, будто под ударом молота, не больше, чем в десяти дюймах от ступни Кевина. Пес страшно зарычал и бросился на первую миногу. Его массивные передние ноги уперлись прямо в спину чудовища. Минога выгнулась и попыталась зарыться. Собака рвала ее тело своими челюстями и страшно рычала. Затем соскочила со спины чудовища, отбежала на шесть шагов, прежде чем прыгнуть на нее снова. «Беги сюда!» — позвал Кевин девочку. Корди пробежала несколько шагов, отделявших гараж от грузовика, и запрыгнула на крыло машины. Если б не рука Кевина, который он поймал ее за талию и удержал, Корди упала бы. Одна из минок подпрыгнула и захлопнула пасть всего в футе от голых ног девочки. Рычащая и грызущая ее спину собака была в бешенстве. Вторая минога описывала круги на поляне, будто набирая скорость. «Забирайся сюда!» — выдохнул Кевин, втаскивая корди на цистерну. Они выпрямились, балансируя на площадке клапана. Одна из минок неожиданно крутанулась, и ее распахнутая пасть оказалась перед собакой быстрее, чем могла бы ударить хвостом змея. Пес успел только взвизгнуть один раз перед тем, как его голова исчезла в распахнутой пасти чудовища. Тело его напряглось, расширилось, и вот собака превратилась в огромный ломоть в передней части туловища гигантского червя, тут же исчезнувшего под слоем гравия. — Люцифер! — только и сказала Корди. Она рыдала совершенно безмолвно. — Смотри туда! — вскрикнул Кевин. Они едва успели скользнуть вправо, когда вторая минога выпрямилась в воздухе и с силой ударила по борту цистерны, в этот раз совсем рядом с наполнительным клапаном. Кевин и Корди оглянулись и посмотрели в том направлении, где исчезло первое чудовище, как раз в тот момент, когда оно снова выпрыгнуло на поверхность. Центрифужный насос продолжал чавкать, и цистерна была полностью наполнена, когда обе ноги взвелись в воздух и сошлись в одной точке.